Ирина Агулова «Тайный Академий драконов» или «Демон особого назначения» Книгу озвучивает Наталья Сысоева Долг Это слово известно в нашей семье каждому с самого рождения. Настала и моя очередь почувствовать всю тяжесть ответственности на своих плечах. Все бы ничего, но в моем случае долг и замужество равнозначны. А я на такое не подписывалась. Да еще кого мне пророчат в мужья? Этого отмороженного демона? В смысле снежного? Ну уж нет. Не могу отказаться от свадьбы я, значит, нужно сделать так, чтобы отказался он. Правильно? Правильно. Драконица я, в конце концов, или кто? Третья часть цикла – Тайны Академии Драконов. Заключительная. Глава 1. «Обязанность каждого дракона из императорской семьи сделать все возможное для процветания империи». Звучным торжественным голосом цитировал дядя, а по совместительству его императорское величество, первое правило из семейного свода законов. Повтори. «Обязанность каждого дракона промямлила то, что вбивали мне в голову с самого детства. Допомню да, я, Зачем повторять-то? А если помнишь, откуда тогда взялось твое недовольство и возмущение и нецензурные слова в сторону будущего мужа, да еще такие, которые знает не каждый благородный дракон? Или именно этому вас учат в академии, как сквернословить и перечить старшим? И вовсе не этому. Обиделась я за родное учебное заведение, ставшее мне вторым домом. «Что же насчет возмущений и всего остального? Мы с ним совсем не подходим друг другу. Он же демон отмороженный, глыба льда, чурбан бесчувственный». «Так растопи лед в его сердце», — посоветовал родственник. «Не боишься, что растапливая, я ненароком его поджарю?» не «Нетаниэль!» — рявкнул дядя, тем самым заставляя прикусить язык. «Ведь если он говорит подобным тоном...» значит, решение окончательное и обсуждению не подлежит. Ты не можешь отказаться от замужества. Все остальные девушки нашего рода либо уже замужем, либо еще не достигли брачного возраста, так что выбора нет. Я не могу, но... План мгновенно созрел в голове. Он-то может, верно? Он может, Что? Так, «Не Таниэль, Терверей, властью, данной мне богами и драконами, я приказываю тебе выбросить все глупые мысли из головы и сосредоточиться на своей прямой обязанности. А именно, не посрамить имя нашего рода и, соответственно, стать достойной женой достопочтимого Реймана Этмора, единственного наследника снежных демонов и нашего соседа, война с которым нам совершенно невыгодна». Отчеканил дядюшка едва сдерживая рвущееся изнутри раздражение, грозящее обрушиться на мою бедовую голову неминуемой карой. Поэтому ничего не оставалось, как промолчать, надув губы и скрестив руки на груди, неосознанно отгораживаясь от упрямого родственника, не желающего вникать в то, что я уже битый час пыталась до него донести. Хотелось кричать и топать ногами, но едва взглянув в надменное мужское лицо, Тут же поняла — упрямством здесь ничего не добьёшься. Значит, попробуем действовать иначе. Я думала, я думала... Всхлипнула, прижав глазам ажурный платочек, специально хранимый для такого случая за манжетой. Что ты меня хотя бы капельку любишь, дядя, и не отдашь на растерзание этим монстрам, а получается... «О, нет, хватит, Нита! Ну что ты как маленькая!» — скривился император, не терпящий женских слёз. «Мы с его отцом прекрасно видели, что он тобой заинтересовался. Да и твой взгляд не раз был направлен в его сторону. Он милый мальчик. Этот милый мальчик — снежный демон, дядя, холодный и безжалостный. Именно поэтому ты станешь его женой. И точка». Взревел мужчина и метнулся к двери, вылетев из комнаты так, словно за ним гналась стая голодных магических монстров. «Да, поговорили. Еще вчера я так радовалась начавшимся зимним каникулам, планировала погостить дома, потом наведаться к подругам. Еще вчера меня ждали целых две недели развлечений и приключений, а сегодня...» Две недели кошмара, которые я должна буду провести в гостях у будущего супруга, для того, чтобы якобы узнать друг друга получше. Бред полнейший. Узнавай, не узнавай, а демоном от этого он быть не перестанет. Накинув на плечи легкую, как перышко, но теплую шаль из тонкой мерилинской шерсти, я подошла к окну. За стеклом неспешно кружились пушистые хлопья снега укрывая замерзшую землю, оголившиеся деревья, башенки и крыши домов, превращая все вокруг в белое царство из снега и льда. Я не любила серость и дождь, промозглую осень и первую половину зимы с вечной слякотью и пронизывающими ветрами. Все это навевало на меня тоску. Да и вообще, солнце и летний бриз гораздо полезнее для здоровья и женской красоты. Но к зиме у меня было особое отношение. Мне всегда нравилось разглядывать морозные узоры на окнах, резные снежинки или, похожие на горный хрусталь, льдинки. А какая красота предстаёт взгляду, стоит только солнышку появиться на горизонте. Снег искрится, переливаясь, превращая зимний день в самую настоящую сказку. Но я и подумать не могла, что судьба словно в насмешку за это сведет меня со снежным демоном. Восхищаешься зимой? Так на, получи привереда, целого снежного, чтоб нос не воротила. А то снег нравится, дождь не нравится. Отца, как назло, задержали дела в эльфийской империи. Брат тоже там, никак не расстанется со своей остроухой юной подружкой. Уже не помню, какой по счету, но, судя по его словам, теперь уже точно последний. Этим и воспользовался император, чтобы на меня надавить, сыграть на чувствах, на долге перед семьей и империей, заставить сделать то, что нужно ему. А нужны ему, как оказалось, дружественные отношения со снежными демонами, скрепленные не только договором о ненападении, но и неразрывными цепями межрасового брака. «Моего брака». Я не питала надежд по поводу того, что император испытывает ко мне хоть какие-то родственные чувства. Жалость, сострадание и тому подобные эмоции чужды его величеству. Но все же не думала, что он способен отдать меня как обычную вещь, вот так, запросто, без тени сожаления. Обидно, досадно, но ладно. Справлюсь. И не с таким справлялась. Но пусть тогда не говорит о том, что его не предупреждали. Мы со Снежным слишком разные, и я это докажу. Долг долгом, но честь превыше всего. Как бы дядя не пытался меня убедить, что этот брак необходим на благо Империи, я была уверена, что войны не будет и без него. Если бы она нужна была демонам, давно бы ее развязали. Впрочем, то же самое можно сказать и о драконах, А бросать себя на алтарь прихоти нашего императора я не собиралась. Конечно, можно было попробовать скрыться на территории Академии, где на время учебы срок исполнения любого договора откладывается до окончания. Но сомневаюсь, что эта хитрость пройдет с нашим императором. Лазейку он обязательно найдет и силой вернет меня обратно, но даже того минимального расположения, что есть сейчас, уже не будет. Я стану отступником, врагом, посрамившим честь рода. Так что вариант с побегом даже не рассматривался. А вот заставить демона отказаться от меня попробовать можно. Это единственный шанс, который упускать я не собиралась. Интересно, отец знает о том, что задумал его брат? Хотелось верить, что нет. А даже если и знает, это ничего не изменит. Приказы императора ослушаться не посмеет даже он. Вот бы свергнуть этого самодура с трона. Но сама мысль об этом меня так напугала, что я постаралась выбросить ее из головы. Да, дядя был жесток, держал империю в ежовых рукавицах, но зато благодаря этому кланы перестали враждовать между собой. Я не помнила того времени, но отец рассказывал, что кровь лилась рекой поэтому думать о перевороте не стоит. Да и как бы родитель меня не любил, на такое точно не пойдет. Тем более о договорном браке он знал не понаслышке и не считал это чем-то ужасным, ведь плодом именно такого брака мы с братом и являлись. Это потом он встретил свою истинную, уже после смерти мамы, а до этого приспокойно жил в браке с нелюбимой, но уважаемой женщиной, что он подчеркивал неоднократно. Так что помощи с этой стороны мне тоже ждать не стоит. Отогнав грустные мысли, я вернулась к своим сундукам и чемоданам, привезенным из Академии на каникулы, чтобы бытовые духи почистили одежду, хранившуюся в них, и обновили заклинания чистоты, за опустошением которых меня и застал император чуть больше часа назад. Но в дверь требовательно и уверенно постучали, от чего сердце замерло в груди. «Наверняка это он. Снежный». «Ну что ж, пора показать этому демону, где раки зимуют». Неспешно подойдя к двери, я дождалась повторного стука, ставшего более нетерпеливым. Потопталась у порога еще пару секунд, чтобы позлить гостя, и только после этого открыла. «Доброе утро, миледи». Стоило распахнуть дверь, как я услышала приветствие, произнесенное ледяным тоном. Что ж, вполне подходящее настроение, чтобы начать осуществлять свой план. Доброе ли? Для кого как? По мне так не особо. Да и вы, достопочтимый Реймон Этморс, дается мне просто лукавите, ведь, судя по вашему лицу и тону, которым меня поприветствовали, таковым для вас оно точно не является. «Как ваше самочувствие?» Никак не отреагировав на мое высказывание, демон произнес следующую стандартную фразу. «До вашего прихода было просто замечательное!» Растянув губы в улыбке, больше похожий на оскал процедила я. «Упс, я что, сказала это вслух?» «Хотя признаться ничуть не сожалею. Меня с детства учили говорить только правду и ничего, кроме правды. Так что не обессудьте». «Не желаете ли прогуляться в это чудное утро?» Глядя, будто сквозь меня, выдал снежный. «Желаю, но только не с вами уж извините». Безразлично пожала плечами. «Замечательно». Наконец, сфокусировав на мне взгляд, усмехнулся мужчина, отчего я даже поперхнулась. «Что?» — переспросила, растерянно хлопая глазами. «Замечательно, говорю». Повторил тот, чеканя каждое слово. «Значит, мне не придется терпеть ваше присутствие этим утром. Всего доброго, миледи». «Что? Терпеть мое присутствие? И это я его еще собиралась позлить? Да он сам, похоже, мастер интриг и пакостей. Одним словом, демон». Слегка склонив голову, мужчина развернулся и зашагал по коридору императорского дворца, где гостил вместе со своим отцом во время подписания договора о ненападении. Куда угораздило попасть и меня в первый же день каникул из-за того, что отца не было дома, а император, как старший родственник, взял на себя обязанности за мной присмотреть. Ага, присмотреть, как же. Скорее сдать с рук на руки, чтобы как можно быстрее осуществить свой план. Настроение испортилось окончательно, поэтому, бросив разбирать вещи, Я натянула тёплые сапожки, меховой плащ и вышла из комнаты. Хотелось на свежий воздух, почувствовать свободу, которой меня наглым образом собирались лишить. И всё это из-за чего? Из-за того, что мне не посчастливилось родиться на несколько лет раньше или позже? Потому что только я по возрасту подхожу для брака. Хотя нет, родись я в другое время, не познакомилась бы с Ламирой и Элиной которые за время учебы в Академии стали моими лучшими подругами. Они одни из немногих, кого я действительно уважала и искренне любила. Причем то, что Лами оказалась моей сестрой по отцу, совершенно не испортило наши отношения, а даже наоборот укрепило. Мы могли часами болтать ни о чем или молча сидеть на скамейке, любуясь закатом, не чувствуя при этом неудобства. Могли спорить, ругаться, отстаивая каждое своё мнение. И тут же смеяться над очередной выходкой брата. А сколько приключений нам пришлось пережить вместе. Воспоминание о подругах вызвало улыбку. Вот кто действительно мог мне помочь, поддержать в трудную минуту. Но лучше их пока в это дело не впутывать, чтобы не навлечь гнев императора. Попробую разобраться сама. Вместо того, чтобы спуститься в заснеженный парк, где уединиться вряд ли получится, я направилась на смотровую площадку одной из башен. Несмотря на то, что мой дракон до сих пор себя не проявил, высоты я не боялась. И именно в подобных местах чувствовала себя свободной, обретая спокойствие. И даже то, что приходилось подниматься по бесконечным каменным ступеням, чтобы попасть наверх, меня не пугало, Поэтому уже через двадцать минут петляний по коридорам дворца и пробежкам по лестницам я была в нужном месте. Стоило выйти на площадку, как морозный ветер тут же скинул капюшон и растрепал волосы, покрыв их лёгкой изморозью. Вдохнув полной грудью, я шагнула к краю, не поручнями сделанному так для того, чтобы в случае необходимости было удобнее приземляться драконом. И, раскинув руки, закрыла глаза, наслаждаясь ощущением свободы, которая дарила это место. Пытаясь по максимуму запечатлеть в памяти все до мельчайших подробностей. И ветер треплющие волосы и мороз, пощипывающий щеки. А какие отсюда открывались виды на город и его окрестности? «Решили облегчить мне жизнь, сбросившись вниз?» Знакомый мужской голос, раздавшийся чуть в стороне, в одно мгновение заставил обернуться, тем самым развеяв очарование момента. Вот же, принесла его нелегкая. Он что, за мной следил? Хотя нет, похоже, Снежный пришел сюда раньше. И не мечтайте. Такого удовольствия я вам точно не доставлю. Скривилась, глядя в бездонные льдистые глаза Снежного, в минуты ярости или сосредоточенности, становившиеся темными омутами, в которых запросто можно утонуть. Но вы можете облегчить себе жизнь сами, отказавшись от свадьбы. Выдала, как на духу. Мало ли, а вдруг повезет, и он согласится. Вы ведь, судя по всему, тоже не горите желанием связывать со мной свою судьбу? Что я думаю по этому поводу, не так уж важно. Отстраненно ответил он, словно этот вопрос его совершенно не касался. Гораздо важнее, что этот брак принесет моему народу. Да в том-то и дело, что ничего не принесет выкрикнула я, не сдержавшись. «И вы это прекрасно понимаете, но все равно идете на поводу у моего дяди. Почему?» «Потому что дал слово», безразлично пожав плечами, произнес демон, глядя куда-то поверх моей головы. «Все с вами ясно. Значит, не зря я думала, что вы бесчувственный, самонадеянный, упрямый, не ставящий жизни других ни во что». «Выбирайте выражение миледи. Скулы демона заострились, губы превратились в тонкую линию, а взгляд начал темнеть, будто небо перед грозой, того и гляди заполыхают молнии. «Что, не нравится? Но это правда!» «Ах, ну да! Вы же, наверное, привыкли, что девушки поют вам дифирамбы, восхищаясь вашей мужественностью и силой!» «Я не из их числа, так что лучше откажитесь от свадьбы, и возьмите себе в жены ту, которая будет вам заглядывать в рот и пускать слюни по вашей красоте. Злость клокотала в груди, не давая сделать полноценного вдоха, застилая взор, заставляя совершать необдуманные поступки. Резко развернувшись, совершенно забыв, что нахожусь на самом краю площадки, я собиралась обойти мужчину, но тонкая корка льда под ногами и резкий порыв ветра сыграли со мной злую шутку.